«Знал», — отвечал декергац «И о некоемом миллионе?» «Дело не удалось», — отвечал Арман, угадавший тайную мысль Рокомболя. «Я приехал вовремя». «Ого», — подумал Рокомболь, — «ветер меняется, я, кажется, хорошо сделал, что сообразил». «Капитан меня обокрал». «Господин граф», — прибавил он вслух, — «Я знаю, где госпожа Жанна и знаю, где Вишня». Я их сторожу. Только я один могу вам сказать, где они, но капитан обещал мне двадцать тысяч франков за молчание. Ты получишь их от меня, — сказал Арман. Маловато, господин граф, и маловато по двум причинам. Во-первых, вы человек добродетельный, а добродетель должна всегда платить дороже порока. Я удваиваю цену. — с отвращением сказал декергац — Все-таки мало, господин граф, потому что через час, господин граф, вы отдадите половину своего состояния, чтобы только не случилось то, что случится. Арман побледнел, а он чувствовал, что у него выступил на лбу холодный пот. — Что ж такое случится? — глухим голосом спросил Арман. — Госпожа Жанна, которую баронет уверил, что он граф декергац а вы его лакей?» Граф яростно вскрикнул. «Через час хладнокровно докончил рокомболь. Капитан сэр Вильямс, если это имя вам больше нравится, соблазнит и увезет вашу нареченную!» «Говори же!» — вскричал Арман. «Говори, чего ты хочешь, клянусь честью! Ты не останешься в накладе! Где она?» «Мы еще успеем заключить условия», — спокойно возразил негодяй. «Сперва я хочу сообщить вам еще кое-какие подробности. В то время, как госпожа Жанна попадет в руки капитана, один старик с регалиями, его зовут, кажется, Бопрео, будет любезничать с госпожой Вишней, которая примет предварительно некоторые лекарства». Леон глухо вскрикнул. «Вы видите, господин граф, — продолжал Рокомболь, — что мой товар стоит денег, я вам скажу свою цену. С некоторых пор мне приходят разные мысли. Хочется мне обратиться на путь истинный, устроиться прилично где-нибудь в провинции и жениться, если бы только у меня было сто тысяч франков. Ты их получишь». — сказал граф. — Наверное. — Даю тебе слово. — Ха! — сказал Рокомболь. — Если бы это говорил капитан, я бы предпочел вексель. Но вы другое дело. Во всяком случае, рискнем. Пойдемте. Леон выпустил Рокомболя, который тотчас вскочил, говоря. — Пойдемте, господин граф, пойдемте. Мы подоспеем как раз вовремя. Рокомболь повел графа де Киргат и Леона Ролана в замок и проводил их в павильон, где происходила уже известная читателю сцена между Бопрео и Вишней. Читатель помнит, что молодая девушка, обессиленная действием опиума, могла только протянуть руку и выговорить «Спасите! Жанну, спасите!» В то время как Леон боролся с Бопрео, Арман бросился из павильона. Рокомболь ждал его. «Скорее, — господин граф, — сказал он, — скорее не теряйте времени, да зарядите пистолеты!» Арман приготовился на бегу. Он спешил к дому, где Жанна была уже, быть может, во власти мерзавца Андреа. Жанна и ложный граф Декергац остались наедине. Лакий, доложивший о приходе баронета, поставил свечу на камин и вышел. Молодая девушка, сидевшая на диване, совершенно ослабела под влиянием необъяснимого волнения. Сэр Вильям стоял перед ней на коленях, целовал ее руки и шептал все, что только может говорить страстно влюбленный человек, любимой женщине. И Жанна, дрожащая, охваченная порывом страсти, передавшаяся ей жгучими взглядами, звуком его голоса, огнем поцелуев, которыми он покрывал ее руки, слушала этого демона. «Жанна!»